Глава 83 Абигель почувствовала, как напряглись все ее мускулы. В ее затылок уперлась дуло пистолета. Она хотела обернуться, но Фредерик нажимал так, что ей стало больно. Эрман Мандрие тоже не двигался, оцепенев при виде собственного брата. — Ты правильно сделал, что предупредил меня, — бросил Фредерик Эрману. «Но, черт побери, тебя никто не просил рассказывать ей все!» Эрман взял со стола свой мобильный телефон и провел пальцем по экрану. Абигель поняла, он ухитрился набрать номер Фредерика, когда она пришла и оставил телефон на связи. Фредерик слышал весь их разговор. «Только так можно было ее удержать», устало, — устало ответил медик. «И потом, что это меняет? Эрман скинул глаза на Абигель, потом перевел взгляд на фотографию своих детей. «Не смотри на меня так. Мне очень жаль. Но я не хочу, чтобы мои дети росли без отца». «Ты уверен, что в институте больше никого нет?» — спросил Фредерик. Судмедэксперт метнул на брата убийственный взгляд. «Что ты собираешься делать?» «Не твоя забота». «Иди вниз, убедись, что никто не зайдет». Эрман помедлил, избегая встречаться глазами с Абигель. Потом вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Фредерик бросился на молодую женщину и сжал ей горло с захватом правой руки. Другой рукой он отвинтил крышку маленького флакона и поднес его к ее губам. «Пей!» Как ни воровалось Абигель, Фредерик был сильнее. Он стиснул ее голову и силой открыл рот. Через несколько секунд она проглотила все содержимое флакона. Фредерик ослабил хватку и утер ладонью лоб. С него градом лил пот. «Мне надо было прикончить тебя еще на яхте. Вляпался я с тобой по самое небалуй». Абигель закашлялась. «Сколько? Сколько пропидолу ты мне дал?» «Достаточно, чтобы ты забыла два-три последних дня». Фредерик смотрел в почту в своем мобильном телефоне, каждые десять секунд обновляя соединение с сервером. «Когда же этот идиот-директор пришлет мне свой мейл с лицами?» Он повернулся к Абигель. «Ты не оставила мне выбора, понимаешь? Я любил тебя, Абигель, правда любил и был готов для тебя на все». Я принимал твою болезнь, был тебе опорой Мы могли бы жить простой и счастливой жизнью Но тебе понадобилось повсюду совать свой нос Это стало слишком опасно Вот почему я поехал за тобой, когда ты отправилась в Итрита Я хотел быть рядом, если ты что-то выяснишь насчет своего отца Когда ты нашла яхту, я шел за тобой по пятам Я дал денег типу в конторе, чтобы он сказал, будто никто тебя никогда не видел. И готово дело. Когда? Когда ты начал меня опаивать? Не так давно. Все началось с этой истории из книги Хейбана. Это твоя мания покупать все детективы, которые только выходят. Ты позвонила мне сама не своя в тот день и сказала, что писатель употребил выражение, которое могла знать только твоя дочь. Я-то знал, что Лиа жива, и подумал тогда, что Хейман наверняка имеет отношение к нашему делу. «Я не мог допустить вашей встречи, но ты уже позвонила издателю, заказала билет на поезд до Кэмпера. Я ломал голову, как помешать тебе поехать в Британь, и кое-что придумал. Ты была уже в поезде, когда я приехал за тобой и сказал, что нас срочно вызывают по делу Фредди». «Когда мы вернулись домой, ты поняла, что я тебя обманул и опять хотела ехать в Британь. Я дал тебе пропидол, достаточно большую дозу, чтобы ты все забыла. Я сказал тебе, что это сработает, как наркотик насильника. Ты отбивалась, вот откуда тот злосчастный синяк у тебя на спине. Я не хотел причинять тебе боль, но ты меня вынудила». Абигель открывалась вся правда без прикраса. Фредерик манипулировал ею. Жандарм покачал головой. Что-то зловещее блеснуло в его глазах. «Это был чистый эксперимент, и он удался. Последние дни начисто стерлись из твоей памяти. Но твои свихнутые мозги упирались. Тебе надо было видеть эти окаянные сны, которые каждый раз наводили тебя на след». Поэтому я продолжал подливать пропидол в чай вдобавок к твоему лечению, чтобы окончательно сбить тебя с толку. И это сработало. Ты начала путать реальность с вымыслом, теряла почву под ногами. Это дискредитировало тебя в глазах команды. В итоге все должны были считать, что ты все выдумала и вообще не в себе. Про письмо в лесу, яхту твоего отца, котенка, которого Фредди повесил в заброшенном доме. У Абигель не было сил ответить, а жандарм уже снова смотрел в свой телефон. Сообщение, которого он ждал, наконец пришло. В теме значилось «Пациенты Вальдю р мужского пола, 1994». Фредерик открыл письмо. Стал просматривать череду фотографий, имен пациентов и их диагнозов. «Юные лица, безусые, невинные, по большей части лет 12-13». «Где ж ты прячешься, Фредди?» Абигель искала способ убежать, но он наблюдал за ней краем глаза. Меньше чем через пять минут она уснет и все забудет. На этот раз спасения нет. Я тоже проникал в ее кровь. Фредерик просматривал отсканированные карточки, и вдруг его взгляд остановился на одной из них. Мальчика звали Жак Ламбье, 12 лет. Черные, очень близко посаженные глаза. Имя ему ни о чем не говорило, а вот лицо было знакомо. Он смотрелся в него, переворачивая так и эдак. Да, он знал этого мальчика, ставшего мужчиной. Черт возьми, не может быть, он! Он долго стоял ошарашенный, потом убрал телефон и присел на корточки перед Абигель. Фредди с самого начала был здесь, рядом с нами, а мы ничего не видели. Мы ничего не видели, Абигель! Скажи мне хотя бы, кто он? Зачем? Ты все равно забудешь. Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза. Я не хотел, чтобы это кончилось вот так. Но ты не оставила мне выбора. Я найду Фредди и прикончу его. потом леа «Нет. Не от хорошей жизни, поверь мне, но это единственный способ сохранить тайну. Никто не должен найти твою дочь, понимаешь? Потому что если узнают, что она жива, сделают те же выводы, что и ты. Тогда моему брату крышка и мне тоже». Он поводил дулом своего пистолета по лбу Абигель. «Ты проснешься в больнице и ничего не будешь помнить. Или, может быть, всадишь себе нож в живот». а я найду тебя, вернувшись с работы. Абигель вдруг метнулась и, схватив его за руки, бросилась на него. Он потерял равновесие и упал. Они покатились по полу, но Фредерик быстро взял вверх и ударил ее в левый висок. Абигель больше не двигалась. В голове зазвенел набат и наступила темнота.